Глава 2. Недоверчивые врачи и жизнь после смерти. «Ни света, ни теней, вообще ничего», — объясняла Вики. Кеннет Ринг, профессор в университете Коннектикута, проводил исследования околосмертных переживаний у незрячих. У Вики были серьезно повреждены оба оптических нерва, И на протяжении 22 лет в своей жизни она никогда ничего не видела. Как говорит она сама: "Многие спрашивают, вижу ли я темноту? Нет, я не вижу темноту, я ничего не вижу. Во сне тоже, только вкус, тактильные ощущения, звуки и запахи, но никаких визуальных образов". Так и было всю её жизнь, до одной трагической ночи. Тогда Вики было 22. и иногда она пела в одном из ночных клубов Сиэтла. Однажды после закрытия клуба она не смогла вызвать такси, ее подвезли двое подвыпивших посетителей. Неудивительно, что они попали в аварию. Вики выбросила из кабины, девушка получила трещину в черепе, и ее позвоночник оказался сломан в двух местах. Вики обнаружила, что находится высоко над местом происшествия и смотрит на разбитую машину. Она никогда прежде ничего не видела, Вики вспоминает. К этому было трудно приспособиться, и видеть поначалу было страшно. Потом мне это понравилось, и я успокоилась. Мне было сложно сопоставлять то, что я видела сейчас, и то, что я раньше знала только по средствам прикосновений. Вики не помнит, как скоро везла её в медицинский центр Harborview. Следующим, что она осознала, было то, что она вновь покинула своё тело и парила под потолком, наблюдая, как два врача, мужчина и женщина, оперировали женское тело. Вики рассказывает: "Тогда я была высокой и довольно худой. Сначала я просто поняла, что это тело, но не осознала, что оно моё. Я заметила, что парю под потолком и подумала: как странно, что я тут делаю?" Наверное, там внизу я. Я что, умерла? Вики слышала, как врачи обсуждали, что у девушки могут быть повреждены барабанные перепонки, и она может потерять слух. Вики пыталась сказать им, что с ней всё хорошо, но врачи не слышали её. Сначала девушка узнала свои волосы, которые тогда доходили ей до пояса, а затем обручальное кольцо с выгравированными цветами апельсина. Я подумала: там моё тело, я умерла. А они всё повторяли: она уходит, уходит. Они отчаянно боролись за жизнь того, что было моим телом, а я чувствовала, словно оно не принадлежит мне и думала: "Ну и что? И почему они так огорчаются?" А потом решила: "Пойду я отсюда, они всё равно меня не слушают". И как только я так подумала, я прошла сквозь потолок, словно его и не было. Было так хорошо, я чувствовала, что свободна и не надо было думать, как бы с чем-то не столкнуться, и я знала, куда направляюсь. Я услышала звон музыки ветра, и это был звук настолько прекрасный, что мне не хватает слов, чтобы его описать. Вики полетела вверх сквозь перекрытие больницы и сквозь крышу здания. Поднявшись, она окинула взглядом всю территорию больницы, улицы и дома, городские огни. Как сообщает Ринг, у Вики Тух захватывало от этого полёта, и она радовалась, что может свободно двигаться. Вики обнаружила, что у неё есть тело, почти такое же, какое она оставила внизу, но не физическое. По её словам, оно состояло из света. Затем Вики начала притягивать какое-то тёмное место, похожее на трубу. Её затянуло в эту трубу или туннель головой вперёд, но она не испугалась, так как видела, что впереди разгорается свет. И она приближается к нему. Когда она достигла выхода из туннеля, она вновь услышала прекрасную, невероятно гармоничную музыку, которую слышала раньше. Музыка превратилась в песню прославляющую Бога. Вики выкатилась из трубы и обнаружила, что лежит на траве. Девушка увидела деревья и цветы, а ещё множество людей, которые к ней подошли. Это место было пронизано светом, и свет, как говорит Вики, было не только видно, его можно было почувствовать. Даже люди сияли. Все были сотканы из света, и я тоже. Свет нёс любовь. Любовь была везде, она словно исходила от травы, от птиц, от деревьев. Это было потрясающе, поистине прекрасно. И всё это переполняло меня, потому что я и не знала, что свет может быть таким. Когда я об этом говорю, я всё ещё очень сильно это чувствую. Затем Вики рассказала, что в этом мире её встретили те, кого она знала. Ринк записал её рассказ. Их было пять. Деби и Диана ходили вместе с Вики в школу и тоже были слепы. Они умерли много лет назад. Тогда Дебби было одиннадцать, а Диане шесть. При жизни также страдали тяжелой умственной отсталостью, но здесь они выглядели прекрасными, сияющими, здоровыми и поразительно живыми. Они не были детьми, как выразилась Вики. Они были в рассвете сил. Также Вики рассказала, что встретила своих опекунов, мистера и миссис Цилк, и свою бабушку, которая вырастила Вики и умерла два года назад. Вики говорила, Мне казалось, что я всё знаю. Именно здесь я найду ответы на все свои вопросы, и про другие планеты, и о боге, и обо всём на свете. Ринг пишет: Скорее Вики заметила, что рядом с ней появился кто-то, кто сиял гораздо ярче других, встреченных ею раньше. Она тут же поняла, что это Господь. Вики рассказывала: Я была совсем рядом с ним, и он меня обнял. Он на самом деле меня обнял, я прижалась к нему. Я чувствовала его волосы, его бороду. Он окружил меня. Я не могу найти другого слова, чтобы описать это. Он окружил меня таким теплом и любовью. Его глаза были такими пронзительными, словно он видел всю меня, каждый уголок. Но в этом не было ничего плохого или страшного. Просто невозможно было ни о чем соврать». А он просто смотрел и видел всё. И я хотела всё ему открыть. Он мысленно сказал ей: "Правда чудесно. Здесь столько красоты и гармонии. Ты ещё увидишь всё это, но сейчас тебе нельзя тут остаться. Твоё время ещё не пришло. Тебе нужно вернуться". Вики очень расстроилась и бурно запротестовала: "Нет, я хочу остаться здесь с тобой". Бог уверил её, что она обязательно снова сюда придёт, но пока ей нужно вернуться, чтобы научиться любить и прощать и научить других. Затем он сказал: "Сначала посмотри на это". И Вики увидела всю свою жизнь с самого рождения. Она смотрела, а он мягко помогал ей понять значение её действий и их последствий. После того, как просмотр жизни был завершён, Вики услышала Теперь тебе пора. Затем её тошнотворно потянуло назад, словно вагончик на американских горках поехал в обратном направлении, и она очнулась в своём теле, чувствуя тяжесть и боль. Увидеть значит поверить. Если бы я всё ещё был скептиком, примерно сейчас нашёл бы что возразить. Вся эта история слишком хороша, чтобы быть правдой. Но свидетельства таких, как Вики, убедили многих недоверчивых врачей, профессоров и исследователей в том, что жизнь после смерти существует. Датский кардиолог и исследователь доктор Пим Ванломмель отметил, что свидетельства Вики и других незрячих, испытавших ОСП, побуждают исследователей пересмотреть идеи о взаимосвязи мозга и сознания. Ванломмель утверждает, У Вики отсутствовало сенсорное восприятие и не функционировал зрительный центр мозга. Поэтому ей не откуда было взять то, что она рассказала. Также он отмечает, что подробности её рассказа подтвердились, так что это нельзя отнести к работе воображения. Например, Кенн Тринк, он не христианин, про рассказывает: "Мы задали Вики несколько вопросов о том, как выглядел Иисус и почему она так уверена, что это был он". Вики описала бородатого мужчину с пронзительными глазами и полосами до плеч, в свободном одеянии с поясом, но босиком. От него исходил яркий свет. Ринг отмечает, с одной стороны, Вики, как глубоко верующий с детства человек, конечно же, знакома с описаниями Христа. С другой стороны, она утверждает, что, так как она слепа с рождения, эти описания никогда не складывались в какой-то определенный образ. Если мы будем считать её рассказ не только искренним, но и правдивым, то получается, что образ спасителя настолько соответствует традиционному описанию, что над этим определённо стоит задуматься. Ринг также указывает на несколько поразительных визуальных описаний, которые дала Вики. Она рассказала, что в процессе ретроспективного просмотра своей жизни видела себя с подругами, Дебби и Дианой. Затем описала, как они выглядели, и даже их походку, одна из них ходила с большим трудом. Вики не могла это видеть в детстве, но утверждала, что видела это сейчас. Исследователи позже подтвердили её рассказ, поговорив с опекунами, у которых росли девочки. Также Ринг пишет: Когда Вики попросили описать, какого цвета были цветы, она смогла ответить только так: "Разной яркости, по-разному тёмные, но я не знаю". потому что не знаю, что такое разные цвета. Именно то, что она не могла различить разные цвета в том небесном мире, как не смогла бы и здесь, добавляет достоверности её рассказу. Незрячие говорят, что они могли видеть, глухие слышать. Многие утверждают, что перед тем, как попасть в туннель, видели и слышали то, что происходило в нашем мире. Их рассказы можно проверить и убедиться в том, что они действительно были свидетелями этих событий. Исследование Кеннета Ринга было опубликовано в 2008 году. Для него он опросил 21 незрячего, 14 из них слепы с рождения, каждый из которых утверждал, что пережил околосмертный опыт. Ринг передал свою работу на рецензирование коллегам, и рецензенты согласились с основными выводами исследований. Первое. ОСП одинаковы для зрячих и для незрячих. Второе. В описаниях данных незрячими много визуальных понятий. Третье. Некоторые рассказы получили подтверждение от сторонних свидетелей. Отсюда следует четвёртое. Достоверность зрительной информации можно подтвердить. Современная медицина и посмертие Современная медицина продолжает совершенствоваться и улучшает методы возвращения людей к жизни. Количество тех, кто вернулся из клинической смерти, огромно. В 1982 году опрос Гейла повыяснил, что 8 млн человек испытали околосмертные переживания. Об этом писали в New York Times. Прошло 40 лет со времени выхода книги Моуди, и проведённые за это время исследования в США и Германии показали, что об ОСП заявляют примерно 4,2% населения. Это каждый 25-й, почти 13 млн американцев. После выхода книги Жизнь после жизни первыми исследователями этой темы стали недоверчивые врачи. Доктор кардиолог Майкл Сабом попал на презентацию этой книги, но решил, что всё это чушь. Никто из них, кого он реанимировал, ни о чём подобном не рассказывал, он так и сказал ведущему презентации. А тот в ответ предложил спросить у пациентов. Как доктор Сабом и ожидал, они ничего не видели и не помнили, все, кроме Джейн. Доктор Сабом вспоминает: Я спросил Джейн, не произошло ли с ней во время клинической смерти что-то необычное? И она ответила мне. Её голос звучал благоговейно. Я понимал, что за словами стоят сильные чувства и что она доверяет мне глубоко личную историю. Её рассказ был невероятно похож на то, о чём я читал в книге Моуди. Я был потрясён, но старался сохранить профессиональный подход. Я начал предполагать, что возможно, в историях из книги и правда что-то есть. Но это были просто рассказы. без попытки какого-либо научного анализа. Тогда я решил сделать следующий закономерный шаг. Я хотел проверить, что произойдёт, если подойти к теме ОСП с точки зрения науки. И мне это удалось. Результаты пятилетнего исследования я опубликовал в книге Воспоминания о смерти. Поразиться и поверить. Как только доктор Сабом начал расспрашивать пациентов, он обнаружил, что многие могут рассказать то же, что и Джейн. Главное, что убедило доктора и других скептиков, свидетельства пациентов о том, как они, покинув физическое тело, наблюдали за действиями врачей. Это было реальное, проверяемое доказательство того, что это не галлюцинации и не видения умирающего мозга. Доктор Сабом приводит рассказ Питера Мортона и утверждает, что слышал множество подобных ему. Пит рассказал мне, что когда у него впервые остановилось сердце, он вышел из тела и наблюдал за реанимационными процедурами. Я попросил его как можно подробнее описать то, что он видел, и его рассказ был настолько точен, что потом я мог бы использовать его записи для обучения интернов. Пит помнит, как врач пытался вновь запустить его сердце. Он ударил меня, прямо как следует заехал. Он занёс кулак высоко над головой и изо всех сил ударил в центр груди. Пит видел, как потом ему в грудь ввели иглу. Это было похоже на адстекский ритуал, когда собираются вырвать сердце. Он сказал, что подозревают, что ему дали слишком высокий разряд, когда запускали сердце дефибриллятором. Моё тело подскочило над столом на полметра. Доктор Сабом пишет: "До общения с Питом и сотнями таких, как он, я не верил, что околосмертные переживания действительно существуют. Эти люди, как и Пит Мортон, видели такие подробности реанимации, о которых никак не могли узнать. Один из пациентов заметил на враче, проводившем операцию на открытом сердце, лаковые белые ботинки, потому что врач забыл надеть бахилы". Во многих случаях я смог найти подтверждение слов пациентов, подняв медицинские записи и поговорив с персоналом. Доктор Сабом заподозрил, что пациенты могут знать о процедурах. Поэтому он проверил еще один опрос. Он разделил пациентов на две группы. В одну входили те, кто утверждал, что испытывал ОСП. Другая группа была контрольной. Позже это исследование неоднократно повторяли вопрос. и каждый раз приходили к тем же выводам. В ходе пятилетнего изучения ОСП в Великобритании доктор Пенни Сартори также проверила гипотезу удачной догадки, попросив пациентов кардиологии, которые не говорили об ОСП, попробовать угадать, что происходило во время их клинической смерти. Сартори пишет следующее: 28 не смогли даже близко угадать, какие действия выполняли врачи. Трое описали картину, примерно основанную на сериалах и фильмах, двое приблизительно угадали последовательность действий. Все неверно или очень смутно представляли себе использованное оборудование и способы его применения. Многие предполагали, что к ним применяли дефибриллятор, хотя на самом деле нет. Это разительно отличается от, на удивление, точных рассказов пациентов, которые утверждают, что выходили из тела и видели происходящее. Научные исследования больших масштабов. Доктор Джеффри Лонг, лучевой терапевт, прочёл об исследованиях доктора Сабома в авторитетном журнале Американской медицинской ассоциации, JAMA. Прежде он не слышал об околосмертном опыте, но решил, что так как он постоянно имеет дело с умирающими от рака пациентами, он должен прочесть книгу Моуди. Книга и другие исследования по этой теме произвели на доктора Джеффри большое впечатление. Он признаёт, что тогда его удивило отсутствие более тщательных исследований по теме, в особенности с учётом того, что загадка жизни после смерти одна из самых волнующих для человечества. Доктор Лонг задумался, не стоит ли ему самому изучить этот вопрос, как произошло событие, которое помогло ему решиться. Доктор Лонг и его жена пошли поужинать вместе с еще одной парой. Во время ужина их подруга Шейла упомянула, что она аллергик, и однажды во время операции аллергическая реакция была настолько сильной, что ее сердце остановилось. Доктор Лонг решил рискнуть и спросить Шейлу, не произошло ли тогда с ней чего-нибудь странного, и она тут же громко воскликнула «Да». И доктор Лонг впервые услышал рассказ «Да». о околосмертном переживании от того, кто это испытал. Радостная встреча Шейлы. Шейла рассказывает о том, что случилось с ней сразу после остановки сердца. Я обнаружила, что парю под потолком. Я видела аппарат ЭКГ, к которому была подключена и видела прямую линию на его мониторе. Врачи и медсёстры отчаянно пытались вернуть меня к жизни. Они были почти в панике, а я, смотрела на царивший внизу хаос, чувствовала покой, боли не было. Моё сознание покинуло операционную, и я оказалась в холле. Я его узнала, так как именно там я была до операции. Сверху я видела, как медсёстры занимаются своими делами. Я немного понаблюдала за ними, а затем появился туннель. Он притянул меня Я оказалась внутри и увидела яркий свет в конце. Мне было спокойно. Я прошла туннель насквозь и оказалась в месте, наполненном прекрасным, чарующим светом. Передо мной стояли несколько моих родственников, умерших ранее. Это была радостная встреча. Мы обнялись, вдруг я обнаружила рядом со мной существо, от которого исходили поразительная любовь и сострадание. Он спросил: "Хочешь ли ты вернуться?" Я ответила: Не знаю. И это было так типично для вечно нерешительной меня. Шейла ощутила, что она может выбрать возвращаться или нет. Это было самое трудное решение в моей жизни. Я находилась в царстве всеобъемлющей любви. Я знала, что теперь я действительно дома. На следующий день Шейла очнулась в реанимации. Её тело было опутано проводами, в него были введены трубки, Шейла поняла, что она пока не может говорить о том, что пережила. Позже, уже вернувшись в обычную палату, она рассказала об этом одной из медсестёр, которую история Шейлы поразила и даже напугала. Когда к Шейле прислали монахиню, это была католическая больница, чтобы она поговорила с женщиной о пережитом. Монахиня также испугалась и заявила, что это дьявольские козни. С того момента Шейла больше не рассказывала о своём ОСП. Доктор Лонг прекрасно помнит, что когда Шейла закончила рассказ, за столом воцарилась тишина. Я помню, что подумал, что такой опыт может навсегда изменить мои представления о жизни, смерти, Боге и мире, в котором мы живём. С тех пор доктор Лонг собрал и изучил тысячи подобных историй со всего мира, и некоторые из них мы рассмотрим в этой книге. Доктор Лонг пришёл к следующему выводу: ОСП подтверждены настолько вескими научными доказательствами, что будет разумно принять как факт существование жизни после смерти. Вне физического тела. Так как случаи, когда люди выйде из комы, рассказывали, что в это время происходило в других местах, оказалось много, врачи и профессора были вынуждены отнестись к этому явлению серьёзно. Кимберли Кларк Шарп, известный исследователь Ospace из Сиэтла, штат Вашингтон, рассказала о таком случае. Женщина по имени Мария перенесла инфаркт, и её срочно отправили в больницу. Реанимационные мероприятия оказались успешными, и позже Мария рассказала доктору Шарп о том, что видела, включая подробное описание реанимационных процедур. Но это было не всё. Мария сказала, что оказалась на крыше больницы и увидела на подоконнике третьего этажа теннисную туфлю. Это была мужская туфля на левую ногу, темно-синего цвета, с небольшой потертостью возле мизинца, а шнурки были убраны под пятку. Шарп отправилась на третий этаж больницы и стал осматривать все подоконники в поисках туфли. И в конце концов нашла ее. Она в точности соответствовала описанию. Как отметил доктор Лонг, у этой истории есть серьёзные подтверждения, хотя некоторые скептики и пытались её дискредитировать. В Lancet, одном из самых авторитетных медицинских журналов Европы, опубликовали рассказ пациента, у которого была остановка сердца. Когда его доставили в больницу, он находился в коме и не дышал. Когда врачи собирались поставить трубку для искусственной вентиляции, Они заметили, что у пациента вставные зубы. Их вынули и убрали в ящик тележки с реанимационным набором. Пациент в это время был в коме. После реанимационных процедур, когда он всё ещё был без сознания, его перевели в другую палату. Через неделю он пришёл в себя. Увидев одну из медсестёр, которая вошла в палату, он воскликнул: "О, вы знаете, где мои зубы?" Медсестра очень удивилась, и он объяснил: Когда меня привезли, вы там были. Вы убрали мои зубы в ящик тележки, на которой были всякие бутылочки. Медсестра сообщила сотруднику журнала. Я была поражена, потому что помнила, что этот пациент находился в глубокой коме, и в тот момент ему проводили реанимацию. Я расспросила его, и он рассказал, что наблюдал сверху и видел лежащего себя и занятых реанимацией врачей. Джон М. Холден, профессор психологии, изучил свидетельства 93 пациентов, заявивших об ОСП. Все они утверждали, что, находясь вне физического тела, наблюдали за происходящим. 92% этих наблюдений были полностью верны, 6% содержали некоторые ошибки, и только 1% был полностью ошибочным. Логический вывод Логический вывод К нынешнему времени было проведено множество исследований, которые убедили бывших скептиков в том, что после смерти люди действительно переходили на иной план существования. Миллер отмечает, что со времени публикации Жизни после жизни Моуди вышло множество научных работ по этой теме. До 2011 года было опубликовано более 900 статей об ОСП, в том числе и на страницах таких научных журналов, как Psychiatry, The Lancet, Critical Care Quarterly, The Journal for Near Death Studies, American Journal of Psychiatry, British Journal of Psychology, Resuscitation Neurology. В книге руководства по околосмертным переживаниям содержится список 55 учёных или групп учёных которые опубликовали как минимум 65 исследований по более чем 3.500 случаям ОСП. Многие пришли к выводу, что жизнь после смерти существует. За эти годы были предложены и другие объяснения, но единственным логически непротиворечивым так и осталось именно это: жизнь после смерти существует. В приложении Б приведён список альтернативных объяснений и возражений на них. Но какою она будет эта другая жизнь? Каждый околосмертный опыт уникален, и каждый следует рассматривать со здоровой долей скепсиса. Тем не менее, так как тысячи людей со всего мира сообщают об одних и тех же основных элементах, нам нужно тщательно поразмыслить над тем, что они означают.